Пролог Шкипера. «Хозяин ваш на стреминах привстал. Мы слышали, друзья, — он нам сказал, — рассказ, который всем на пользу будет. Клянусь Христовым телом, не убудет посенья нашего к вам, сэр священник. Коль слово данного послушный пленник, вы мудростью поделитесь с нами. Ведь вот вам крест невежды, мы пред вами. Ему священник, друг мой, мир с тобой. но ну, отучись ты речь, мешать с ваш бой. Тогда хозяин. «Ба, все жив, курилка!» «Не посчитай еще твоя бутылка, и прискуску лишь начал ты свою, по запаху Лаларда узнаю». «И, кажется, клянусь крестом Господнем, про адские мучения преисподние сейчас мы проповедь твою услышим». «Лаларду слово, вы во други, тише! Клянусь отцовым прахом, пусть молчит!» – кричал моряк. «И воду не мутит, он проповедник, ну и что ж такого? Чтобы вещал Лалард Господне слово, да это значит поле засорять! Нет, дай-ка мне хозяин рассказать!» Так протрезвонит вам моя особа, что не забудете того до гроба. Ни капли вашей мудрости, змеиной, и пилосопии, и медицины в моем еще не застревало ухе. Ни зернышка латыни нету в брюхе. Рассказ шкипера. Здесь начинается рассказ шкипера. Купец один, совсем недавние дни, жил в городе в французском Сен-Дени. Он был богат, и потому считали все умником его, и почитали. Жена его была собой красива, общительна и весела, надива. А такую женщину одеть дороже много, чем вздыхать и лечь и нежно преклоняться перед ней. Прикнут, как тени на пустой стене, подарки, восхищение взгляды, вздохи, а утром на столе одни лишь крохи, и за веселье вечно платит муж. Он кормит, одевает нас к тому ж, и хорошо, когда за честь считает нас ублажать, наряды покупает, устраивает пышные пиры когда же он виден или от той игры устал порядком или скупова он и почитает лишние затраты нам на убор денежки мотать тогда другой нас должен содержать что иногда опасно купец был щедр жена его прекрасна в их пышный дом толпой стекались гости равно как белой так и черной кости и среди них прошу к нему внимание монах бывал когда для назидания когда и просто время провести было труда монах лет три. Собой красив, учтен, не глуп, не робок. Детьми они росли с купцом бок о бок, да и родились в городе одном. И вот по воспоминания о том, монах купца считал как бы кузеном, а тот был рад к своем тщеславе иметь в братстве духовное лицо. Он провожал монаха на крыльцо, встречал его как дорогого брата и говорил, что все, чем сам богат он, мог почитать кузен как бы своим. А братец Жан твердил, что деньги дым – Он в дом подарки приносил им часто и развлекал гостей порой ненастной рассказом, притчи у кобелька. Была ко всем щедра его рука. Не забывал он наделить подарком не только друга или жену, кухарку, подельщика, любого из гостей не забывал он щедрости своей. И каждому, согласно гостю званию, свое преподносило назидание. Как птицы наступления зари его все ждали. Хватит говорить о нем, пожалуй. Как-то раз собрался купец тот брюгге где намеревался товаров закупить. И, как обычно, слугу в Париж отправил, чтоб тот лично звал гостем в дом к нему кузена Жана. Другие гости не были им званы. Кузеном и с женой купец втроем хотел побыть при предлительным путем. А брата Жана отпускал без страха аббат повсюду. «Был среди монахов всех осторожней, всех хитрей, наш братец Жан. Красава настырей. Он собирал для ордена доходы или выяснял причину недорода. Он с Сен-Дени приехал утром рано». Встречали с радостями лорда Жана, любезного кузена дружка. Привез монах два полных бурдюка, один с Мальвазией, другой с Вернейским, и к ним, монах был компанийский. И на два дня пошел тут пир горой. На третье утро, с хмель стряхнувший свой, чем свет, весь предвкушение дороги, купец затеял подводить итоги, рассчитывать доходы и расход, и барышей за весь минувший год». Вот разложил на большой конторке счета и книги, и мешочков в горке с дукатами, с разменным серебром. И столько он скопил своим трудом, что, запершись, чтоб счеты не мешали, он все считал, когда уже все встали, а все было на личности с ней и сна. Праджан, мисс Тем, поднявшись ото сна, в пустом саду рассеянно бродил и в тихомолку утренню твердил. Пустилась в сад хозяина супруга, и, повстречав учителя и друга, с ним поздоровалась, речь завела... Воспитанница девочка была с ней вместе, но ее послушной воле игрушку и была неволе. «Кузен и друг?» – она спросила жана «По что вам сдумалось вставать так рано?» 5 часов достаточно для сна», – он отвечал. «И голова ясна. Лишь немощью расслабленные люди или мужья, пусть их Господь рассудит, как заяц, кто залег в своей норе, валяется еще о той поре, когда высоко солнце поднялось». «Ну что, бледна ты, дочь моя!» Пришлось тебе, как видно, ночью потрудиться, перед тем как утром с мужем распроститься, а не с палаты и пяти часов. Сам рассмеялся над этих слов по игре под мысль озорной. Она же покачала головой: "Нет, нет, кузен, клянусь предвечным богом, не спалины, не кажется, о строгом, и нет во Франции жены другой, которая той тягостной игрой с тоской горшей ночью занималась". «Хоть никому я в этом не призналась, но не мила мне жизнь моя. Не раз с собой покончить я в слезах клялась или убеждать от страха предрасплатой, столь чувствуя себя виноватой». Прислушавшись с великим интересом к ее словам, он так сказал ей с весом. «О, дочь моя, храни тебя, Христос, не помышляй, от... не помышляй отнюдь обитель слез, покинуть ты, но не стыдись открыться, совет благой быть может пригодиться. О, дочь моя, свою открой мне душу, и тайны я до гроба не нарушу». «Я в том тебе Евангелием клянусь! И вам, милорд, я в том же поручусь! Пусть мне грозят жестокие мучения, не выдам слова я из поручения, то сделаю не из родства по крови, а лишь из преданности и любови!» Поклявшись так, они обловызались, и языки у них поразвязались. «Не место здесь, брат дорогой, не время с плеч скидывать на пасти тяжких бремя! А то бы я вам много рассказала о тех мучениях, что испытала с тех пор, как мужем, хоть вам и брат злодей негодный, что на мне женат!» «Нет, дочь моя, клянусь святым Мартином, не брат он мне, а лишь духовным сыном приходится, хоть братом называю. А в доме вашем часто я бываю, лишь ради вас, которую люблю, которую всечастно я хвалю. скорее поведайте мне ваше горе, а то проснется муж выйдет вскоре». «Любимый мой», она в ответ, «брат милый, таить в себе страдания нету силы. Меня постиг невинную злой рок». «Мой муж ко мне небрежен и жесток, не по душе мне, позовыв обеты, супружеские выдавать секреты, но нет супруга сквернее его, во всем он видит только воловство. А мужа, знаю, надо бы с почтением мне говорить, но больше нет терпения. И вам, кузен, я не стыжусь сказать. Постыло с мужем, холодно кровать. Быть может, добрый сесть, но бедняга, но вы же знаете, он просто скряга». А от подруг слыхала я не раз, шесть кассиц мужа дороги для нас, умен он должен быть в ведении дел, богат и щедр, и смел в любой беде, к жене доверчив и в постели страстен, а мне Господь послал одни на пасти». «Вы знаете, вокруг все говорят, богат ваш муж, но мне на мой наряд и сотни пранков негде наскрести, а если я, Господь, меня прости, не расплачусь на этой же неделе, меня ославит лавочник-бездельник. Сказать о том супругу не могу». Скорей просит он злейшему врагу, чем для меня пора стрясет карман. судите же, любезный братья Жан, мне эту сотню, и клянусь, должницей я щедрой буду, оплачу старицей. Коль обману, Бог покарай мне лона и накажи суровей ганилона». Монах в ответ. «Прекрасная миледи, хоть ваш кузен и небогат обеден, но так жалеет он и любит вас, что лишь уедет муж, как он тот час вам облегчит несносную заботу и сотню франков даст вам за работу». И тут монах проворность проворно сгреб, и стал обзать пуста, глаза и лоб. «Теперь, — сказал он, — с миром в дом грядите, обед скорее готовить прикажите, ведь полдень скоро на моих часах, и я от голода совсем зачах». К столу накроют братья с ровно к сроку, и прочь свелась вертлявой сорокой, чтоб сыпух своих поторопить и брат Сужану мигом угодить. Потом и к мужу в двери постучалась. «Кто там?» — он ей, она же отозвалась. «Да я, мой друг, не будет ли поститься?» «Давно пора в столовую спуститься, и спеть и завтрак поварами вынут, и на столе все куша не застынут. Тебя корыстью дьявол обольстил, что ж, малыш, что ли, денег накопил? Крутить устали поваря-то вертел, и нас извел ты весь до полусмерти. Не стыдно ль, голодом моришь ты гостя, скорее мешки свои и книги брось ты. И сотворив молитву, за столом мы день последний вместе проведем. Жена!» Купец. «Тебе ль понять наш трудный промысел? Ведь торговать из 10 1 едва сумеет с Господней помощью, и то созреет к торговле дар лишь к пожилым летам. Вот я иной раз дураку продам, и то чего, и то чего по правде не имею. Доверие внушая Рутазею, и от могилы сохраняю тайну о капитале, что скопил случайно, или промотал». Когда же приключиться в делах раскованных мне оступиться, на поклонение к святым мощам отправлюсь я, чтобы на время там от глаз злорадных скрыться в тишине. Уловка та всю жизнь служила мне. Быть постоянно надо на чеку, чтобы не стать подобным дураку, который добрый случай выпускает или в капкан рази не попадает. Я рано утром завтра отправляюсь во Фландрию, откуда постараюсь скорее вернуться. Тебе вручаю дом мой, лавку, двор». «Их бережно хранить и будь любезный со всеми! Если ж человек полезный, то примечай особенно его!» и если не впадешь ты в ботовство, и изживешь одна широко слишком, то мной оставленного хватит слишком!» «Нарядов, пищи, денег на расход и материалы для любых работ!» И с этим дверь коморки запирает. Тем временем солы уж накрывают, молитву быстро за столом творят, обед нести скорее на стол верят. «И накормил купец монаха знатно, и время провели они приятно!» К концу обеда вечер подошел. Тут в сторону монах купца отвел и молвил другу. «Значит, завтра в путь!» Не забывай в дороге помянуть с молитвой святого Августина, и здравы будут люди из скотина. Будь осторожен, тать повсюду рыщет, будь осмотрителен в питье и пище, особенно при этакой жаре. А коль с тобой приключится грех, ты знай, что здесь мы за тебя молиться с кумой будем. Что ж, пора проститься. Мне кажется, не надо тратить слов, да сохранит тебя святой покров». А если нужно, что и днем, и ночью, всем рвением своим и всей мочью готов тебя во всем я замещать, добро твое всемерно защищать, но окажи и ты кузену слугу, как названному брату и как другу. Суди мне сотню пранков, приобрез скотину некую, тут в случае есть мне торговать ее куда как сходно. И если будет Господу угодно и торг свершу, то будет и твоей скотина-то со всей казной моей, и денежки не задержу ни дня я. Ведь сотню пранков, не медаль какая». Все дело в том, чтобы их сейчас сыскать, товар чужие руки не отдать. Но только никому о том ни слова не упустить бы случая такого. Итак, прощай, кузен, за все верси, а деньги незаметно принеси. Купец застойно отвечал с охотой. «Брат, дорогой, чтоб приобрел работой, и с я, ты все считай своим. Ведь ты мне друг и давний побратим. Не токмо, что ничтожную услугу, которую просишь. Рад отдать я другу товар свой, золото, все, что захочешь». Но знаешь, друг, когда весь день хлопочешь ты о делах, неудрено забыть о дружеских услугах, заплатить тот долг ничтожный сам уже ты вспомни и золотом верни, или мне. Отец торговли нашей словно плуг, коли пропашешь, станет полем лук и золотой пшеницы принесет, ведь золото оно кредит дает. И тотчас сотню пранков он достал, чтоб передать панаху, и не знал о займе том никто. Так продолжали, они беседы попировали до самой ночи. Полность брата жана все проводили, а поутру рано дальний путь отправился купец. С ним рядом ехал дюжий молодец, его приказчик. В Рюкге добрались, они в свой срок и рьяно занялись различными торговыми делами, покупками, продажами, счетами и пересчетами своих долгов. Нет времени у них для лишних слов, не то чтобы выпить или повеселиться. Но в Сен-Дени хочу я возвратиться, а там, едва настало воскресенье, молебствуют о здравии и спасении душ путешествующих братьев жан И, как всегда, кузен к обеду зван. Подбрил монах танзуры и воротку. Он пробует вино и тянет водку. И в доме все монаху очень рады. Хозяйка ей меречь через снаряды. А от седрости него пришла в восторг. Условом, ну, был свершён между ними торг. Что, вол, за сотню пранков покачает монаха до утра. И не узнает о том никто. Ударив по рукам, жена была учением многих дам. Свой уговор они осуществили. Друг друга оба до утра будили. Позавтракав и всех благословив, монах уехал, весело учтив. Ни в ком не заронило подозрение обычное посещение Сегодня здесь ночует, завтра там. Но братец Жан пока не нужен нам. В скорости лишь брюкский торг закрылся, купец с с товаром возвратился. Папировал с женой денек-другой и снова собрался. «Вишь, дорогой товар ему попался! Тысячь двадцать набрал он долг, так что нужно отдуваться, купцам ломбардским денежки платить». Вот и поехал денег он добыть Париж к родне столичной и друзьям, а заодно пройтись по должникам. И первым долгом он зашел к кузену. Не за деньгами, нет. Какую цену приятность дружбы с Жаном оценить? Пришел он запросто его склонить к пирушке братской, чтобы за стаканом сласть, поболтаясь с дружком своим румяным. Спросить, как он живет, и рассказать, как сам умеет ловко торговать и брать займы не сотнями, а сразу держать на риск десяток тысяч мазу. «И как теперь? Лишь деньги бы достать, а он сумеет куш большой сорвать!» «Брат Жан ему! Я радуюсь, мой милый, что всей юдоли не напрасной силы своей расходуешь! Будь я богат, тебя судить всегда я был бы рад! Век не забуду я, клянусь обедней, как ты помог по-братски мне на медни!» Твою услугу так я оценил, что вскоре долг свой братский уплатил твоей жене, почтенный и прелестной, и все монетой самый полновесный и в доказательство, что было это, могу назвать известные приметы. Но знаешь, друг, я вечером едва ли свободен буду. Нынче вызывали меня к абату, надо ехать с ним. И как не хочется побыть с моим названным братом, надо послушать послушание нести покорно, словом «до свидания». «Жене своей-то передай привет, и здравы будьте оба много лет». «А я спешу, весь мой багаж уложен!» Был осмотрительно осторожен купец постенный, он имел кредит, и скоро был мешок его набить дублонами, по ломбардцам отдал долг он, запас на остаток денег шелком, и тот же отправился домой, чтобы поделиться радостью с женой. Ведь выходило по его расчетам, что заработал он дорожным потом и хитростью тысяченку с лишним франком. Тем временем жена, став с позаранку, его до ночи у ворот ждала и с радостью в объятия приняла. И во всю ночь они не засыпали, и отдыха друг другу не давали. А поутру, забыв про все заботы, проснулся он и снова поработал. Уж не бояй, что тем ее разбудит. Она вспомнилась «Ну, довольно будет!» И все, тянулась муженька обнять. Но тут ему взбрело на ум сказать «А знаешь ли, жена, ведь я обижен!» «Нет, нет, подвинься-ка сюда поближе!» «Обижен тем, что ты мне не сказала, что без меня тут деньги получала!» «С кузеном ты могла меня поссорить!» Его спросить я мог бы в разговоре о сотне той, что он тебе отдал, и в знак того залог какой-то взял. И недоволен братец Жан был крайне, когда при нем я говорил о займе. Нет, ни о сотне, не о тех деньгах, а о своих коммерческих делах. «Так знаешь ли, дружок, уговоримся, когда мы впредь надолго разлучимся, при возвращении чур мне говорить, кто долг вернул, а то меня корить не стали бы, что дважды я стараюсь свой долг взымать». «Пойми, что обижаюсь, я на завыбчивость твою, не более. А так, ты знаешь, я тобой доволен». Жена купца ни капли не смутилась, и на монаха рьяно напустилась. «Ах, гадкий лгун! Ах, выдумщик негодный! Хоть говоришь, что он кузен мой сводный, он про какие вам приметы врал! Ну да, он деньги точно чтобы не давал!» И что-то хрюкало монаш Ерыла. «Я полагал, это подарок было! Ведь он всегда был гостем в нашем доме, по всякий гость, когда он вежлив, скромен!» Чтобы хозяина не обделить, его жену стремится одарить. И раз уже зашла об этом речь, вы честь мою обязаны беречь. Есть должники намного своенравней. Я ж долг супружеский плачу исправно. А задолжаю. Так поставьте в счет и заплачу столицей и свой черед. На деньги те я платьем заказала. Купить их вам, конечно, подавала. За скупость вас могла бы я воронить. Меж тем меня вы смеете корить. Тебе платить могу я лишь постели. Ты только вспомни о покорном теле. «Едва линой ты предпочтешь залог. Ну, обнимешь покрепче, муженек!» Купец, увидев, что пропали пранки, не затевал напрасной перебранки. «Ну что ж, жена!» — проболвил слон «На этот раз прощаю свой урон, но плеть веди себя-то осторожно, а то и разориться и так можно». «Вот и конец. Хозяин, зри, кинь кому теперь рассказывать, аминь!» «Здесь кончается рассказ шкипера. И пилок к рассказу шкипера». «Слушайте веселые слова трактирщика, шкиперу и матери игуменья. Хорош рассказ, трактирщик нам. Клянусь причистым телом, корпус доминус, что свой корабль ты превосходно вел. Пусть тот монах натерпится всех зол. Страшитесь, други, вы монашеских казней. Чуть-чуть не удалось монаху не посеять злоехидным языком. Монаха не вводи себе ты в дом. но ну теперь, кому пришел черед, рассказывайте слово, кто берет». Ущива, с напустив нам всем на диво, к игуменью он обратился льстива, хоть просьбы наши не имеют веса, быть может, вы, миледи приоресса, мою мольбу изволите принять и что-нибудь возьмёте со сказать. Извольте, отозвалась Стаущива и начала рассказ неторопливо.